Таяс повела Александра во внутреннюю комнату, и он растянулся на необычной для женщины постели с тюфяком, сшитым из шкур леопардов. Таис села рядом, положив горячую ладонь на его плечо. Оба молчали, чувствуя неодолимость Ананки, судьбы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 застанав выгнула с дугой и была подхвачена мощными руками александра сквозь глухое покрывало сна таясь слышала неясный шум сдержанное восклицание удаленный стук медленно приподнялся на локте открывая глаза александр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 С удивлением воскликнул Александр. «Кто привез?» «Они», — коротко ответила Таис, молчаливая и сосредоточенная, подразумевая примчавшихся на взмыленных конях друзей македонца, носившихся по всему городу в поисках своего царя. «Эрис из-за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 Я не могу. Один раз я позволил себе побыть с тобой и сутки вырваны из моей жизни начисто. Я понимаю. Не говори ничего, милый. Впервые Таис назвала так царя. Бремя Ахилова щита. Да. Бремя задумавшего познать пределы Айкумены.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 Запомни, никто не объяснит тебе, кроме меня. Древнее имя реки, в которой мы встретились, — Ксаранд. В Эросе ты подобно мечу к Ксифосу. Но быть с тобой мужу эпиксирон ксирон Эпи-Ксирон-Эфестай, как на лезвии бритвы. И третье — Кси. Четырнадцатая буква в алфавите. Глаза Афиненки опустились под долгим взглядом царя, а побледневшие щеки залились краской. «Посейдон, земледержец!» «Как я хочу есть!» — сказал вдруг Александр, с улыбкой глядя на притихшую Гатеру. «Так идем, все готово!» — встрепенулась Афиненка. «Потом я провожу тебя до Южного дворца». Ты поедешь на Буанергосе, я на Салмах. Не надо. Пусть едет со мной один из твоих стражей, солицев. Как тебе угодно. Уединившись в своей спальне, Таис вышла лишь к вечеру и приказала Эрис принести киуры из запасов, которые они сделали, с незабвенной эгосихорой еще в спарте. Эрис протянула руку и слегка коснулась горячими пальцами запястья Финенки. Не трави себя, госпожа, сказала черная жрица. Что ты знаешь об этом? Грустно и убежденно ответила Гетера. Когда бывает так, то гея неумолима. А я не имею права позволить себе иметь дитя от будущего владыки Айкумены. Почему, госпожа? Кто я, чтобы родившийся от меня сын стал наследником Великой Империи? Кроме плена и ранней смерти, он ничего не получит от судьбы, игравшей всеми, кто то и думы о будущем. Все равно темные или светлые. А девочка, нельзя, чтобы божественная кровь Александра испытала жестокую судьбу женщины. Но дочь должна быть прекрасной, как сама Афродита, чем хуже для нее. «Не опасайся, госпожа», — меняет он, твердо сказала Эрис. «У тебя ничего не будет» и не пей, Киуры. Как ты можешь знать? Могу и знаю. Все мы посвящены в древние знания Кибелы о тайне влияния Луны на человека. От нее зависит все в женском теле. У тебя ничего не будет. Ты встретилась с царем как раз в такое время, Когда все позволено. Почему же мы, обучаемые всей мудрости женского искусства, не знаем этого? Изумленная Тайс даже привскочила, потому что знание это тайное. Нельзя освободить женщину от власти геи и кибелы, иначе прекратится род человеческой. Может быть, Ты откроешь мне эту тайну? Тебе можно. Ты служишь другой богине, но цели ее те же, что у Великой Матери. Однако, пока я с тобой, я всегда скажу тебе, какие дни будут без последствий. Пока ты со мной. Но когда тебя не будет, я буду с тобой до смерти, госпожа. Умирая, Расскажу тебе все. — Кто это собирается умирать? — прозвенел веселый голос. Таис, взвизгнув от радости, бросилась навстречу Гессионе. Женщины обнялись и долго не отнимали рук. Каждая ждала этой встречи после того, как разошлись в противоположные стороны пути всадницы Таис и морехода Гессионы. Афиненка потащила подругу на солнечный свет веранды. Рожденная змеей, как некогда прозвала ее ревнивая клонария, очень похудела, лицо и руки ее обветрились, она остыгла волосы, как наказанная за неверность жена или беглая рабыня. — На кого ты стала похожа? — воскликнула Таис. — Неарх возьмет другую, здесь, в Вавилоне, полно обольстительниц. «Не возьмет!» — с такой уверенностью и спокойствием ответила Фиванка, что Гетера почувствовала, действительно не возьмет. «Надолго?» — спросила Таис, ласково гладя загрубевшую руку подруги. «Надолго. Неарх после победы у Гавгамелы устроит здесь верш и стоянку кораблей. Будет плавать корабль, но ненадолго и без меня». Как хорошо, звезда моя! Победа окончательная! Не все так. Не все еще кончено с Персией. А потом, насколько я понимаю, Александра предстоит еще долгий поход до края Айкумены. Мы-то с тобой и не пойдем туда. Останемся где-нибудь здесь. Мне Вавилон не нравится. Обветшалый город былой славы. А мне еще не нашли здесь жилья. — С Ниархом? — Ниарх будет жить около кораблей, приезжай сюда. Тогда поселись у меня, места достаточно. — Таис, Фили, лучшее, о чем я могла думать, найти тебя и жить с тобой. У меня пока нет и городской служанки. — Найдется. — У меня они тоже не вавилонские, а издалека — Очень интересная это черная. Как ее зовут? Эрис. Ой, жуткое имя. Богиня Раздора из Темного Мира. У них у всех такие имена. Она ведь бывшая жрица, как и ты, только павшая, а не плененная. Служила куда более грозной матери богов. Я расскажу тебе о ней потом. Сначала мне надо узнать о вашем плавании. Хорошо. Знаешь, у Эрис странные глаза. А, ты заметила, мне показалось, что в ней вся женская глубина, темная, как в мифической древности, и в то же время жадная к новому и прекрасному. Она довольна рабыне, рассказывая о себе. Повествование Гесионы не затянулось. Все было куда проще, чем у Таис. Вначале она сопутствовала Ниарху до верхнего течения евфрата где были спешно устроены заготовки леса для кораблей. Затем они объехали несколько городов Сирии, где можно было найти запасы сухого выдержанного дерева. Бесчисленные обозы свозили дерево к царской дороге, а потом по реке его сплавляли до нижней переправы через евфрат Там неарх устроил верфи для боевых судов. Подумать только. Я... — Проплывала мимо них ночью, — воскликнула Таис, — и не подумала о тебе. — А меня и не было там. После вести о Великой Победе Ниарх поплыл вниз, и мы с ним побывали у самого слияния обеих рек, там, где болота занимают громадное пространство. Туда, наверное, придется ехать еще раз, а это очень плохое место. — Кто же направил тебя сюда, в Лугальгиру? — Твой герой. — Ты солиц, Леонтиск? «Как он влюблен в тебя, милая Таис!» «Знаю, и не могу ответить ему тем же. Но он согласен на все, лишь бы быть около меня. На эти условия согласятся еще тысячи мужчин. Ты все хорошеешь, и, пожалуй, никогда еще не была столь красива». К великому удивлению Гессионы, тайс разрыдалась. В большом тронном зале Южного дворца, из темно-синих глазурованных кирпичей с орнаментом в виде желтых столбиков Александр председательствовал на совете военачальников. Только что прибывший Птолемей, едва успев смыть пот и пыль знойной дороги, Доложил о сокровищах, захваченных в сдавшиеся без боя Сузи. Помимо серебра, золота, драгоценного вооружения, в Сузи хранились статуи, вывезенные к Серксам из разграбленной им Эллады, и особенно афинская бронзовая группа тираноубийц Гармодия и Аристагейтона. Александр велел немедленно отправить скульптуру в Афины это пара мощных воинов, делающих совместный шаг вперед, подняв мечи, на тысячелетия вперед, будет вдохновлять скульпторов как символ боевого братства и вдохновенной целеустремленности. Птолемей оставил сокровища на месте под охраной всего своего отряда, слишком малочисленного, чтобы сражаться в открытой степи, но достаточного, чтобы защитить добычу в укрепленном городе. Пятьдесят тысяч талантов лежало в Сузе. Столько серебра рудники на родине Александра могли добыть разве за полвека. Но, по сведениям персов, главная газофилакия, казна персидской державы, собрана в области Парсы, в столице царей Ахименидов,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 Всю многотысячную массу сопровождающих армию артистов, художников, женщин, слуги торговцев. Никто не смел следовать за передовым отрядом. Только после выхода в путь главных сил и обозов в Пармении неизбежные спутники войска получали право двигаться на Сузу и Персепорис. После совещания Александр отправился в храм Мордука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 Это дочь знатнейшего рода, более благородного, чем Ахимениды. Она изображает Шаран, приближенную богиней Штар. Александр еще раньше заметил высокую девушку с удивительно белой кожей, и изменистыми тонкими черными косами почти до пят. Он кивнул жрецу, отвлекаясь от дум, и тот улыбнулся вкрадчиво и многозначительно. Скажи слово желания, о победитель и владыка, а на этой же ночью будет в час летучей мыши ожидать тебя на роскошном ложе славы Иштар в верхних комнатах храма. Тебя приведут, жрец умолк, увидев отрицательный жест Александра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 «С Тессалийской конницей. Там есть друзья, и они укроют меня от глаз Александра. А Леонтиск, их начальник, только воин, не полководец и не боится ничего и никого. Решено, ты ничего не знаешь, а встречу с Александром в Персеполисе я беру на себя». Толемей в конце концов согласился. Гораздо труднее было уговорить Эрис остаться без нее в Вавилоне. Помогла Гесиона. Две бывшие жрицы, должно быть, нашли что-то общее друг в друге. С помощью Фиванки мрачное упорство Эрис было преодолено. Гесиона обещала приехать к подруге, если она останется в Персеполисе, и привезти с собой обеих рабынь и салмах. На сборы оставались считанные дни. Надо было предусмотреть многое. Она ничего бы не сумела, если бы не Леонтиск и ее старый приятель Лохогос, ныне вступивший в строй во главе своей сотни, именно той, с которой предстояло ехать Тайс. прежде ускоренный поход такой дальности, наверное, устрашил бы ее. Но сейчас, проехав на своем иноходце еще большее расстояние, таис ни на минуту не колебалась и ни о чем не тревожилась. И вот с поздним осенним утром она поцеловалась с Гесионой, обняла безмолвную Эрис, и Боанергос, Высоко расстилая по ветру черный хвост, понесся по пустынным улицам Вавилона. За воротами Ураша по дороге в Неппур Таис должна была присоединиться к отряду тессалийцев.